Глава 70. Хозяйка Они перестали спускаться. Для выстрелов мне нужно, чтобы они были ближе. Я предупредил Бо о наших проблемах. Да, эти оказались довольно сообразительными. Бог обмана недовольно поморщился. Я попытался скрыть от них следы их предшественников, но один из драконов рванул в сторону, и его заметили. Я бросил взгляд на одного из ездовых ящеров, что, хлопая крыльями, бежал по пыли, пытаясь разогнаться и вернуться в небо. Как неуклюже. Да, надо было позаботиться об этих ребятах вместе с их хозяевами. Вот только проблем они не доставляли. А у нас потом как раз начались проблемы с мертвым вестником. И почему для успеха нельзя сосредоточиться на чем-то одном? Всегда нужно отслеживать тысячи параметров, «Иначе какая-то мелочь, как сейчас, может поставить крест на всех твоих планах». «Защита на мне! Готовься к выстрелу!» — крикнул Бо. А потом запустил в небо, наверное, сотню духов. И вовремя. Противники, крутящиеся в высоте на своих драконах, запустили в нашу сторону огромный смердящий метеорит. Насчет запахов я, конечно, на таком расстоянии был не уверен, но черно-зеленая раскраска летящего в нас с небес куска скалы и исходящие от него облачка дыма, как бы предполагали. На ближайшие пять минут я пуст. Духи боя еще не долетели до метеорита, когда мой напарник поспешил меня расстроить. Может быть, не стоило так выкладываться? Я смотрел, как волна элементалей бога обмана прямо-таки снесла атаку вестников. Хватило бы и половины, даже трети. Тогда это не смотрелось бы так эффектно. Бо улыбнулся. И я понял, в чем именно заключался его план. Выложиться, заставить вестников поверить, что с расстояния им своего не добиться, а потом ждать, пока они спустятся на дистанцию моего выстрела. Ведь они действительно начали снижаться. Быстро, но при этом по прямой, даже не маневрируя и словно-таки напрашиваясь на пулю в голову. Что ж, меня о таком долго просить не нужно. В следующий раз пусть лучше готовятся к предстоящим схваткам. «Усиление. Усиление эффективности. Месмерайз. Первым выстрелом я достал дальнего, более слабого противника, разнеся его голову на куски, как спелый арбуз. А потом моя прозрачная копия, вызванная силой князя, выдала в два раза усиленную дубль первого залпа по серебристому вестнику. И тому этого тоже хватило». «Вы убили вестника хаоса. Вы убили вестника хаоса. Путь князя увеличен на 5%. С 60,8% до 65,8%. Путь князя увеличен на 5%. С 65,8% до 70,8%. Добавлено одно очко улучшения способности князя. Вот так. Еще два посланника хаоса записано на мой счет. И путь князя еще больше подрос. А главное, мы все живы. Даже Сафи вроде бы начала побеждать в своей внутренней дуэли, и костяной панцирь на ней стал чуть меньше, чем раньше. Или мне только так кажется? В этот момент, с высоты, чуть в стороне от нас, с глухим стуком упали два подстреленных мной вестника. «Поздравляю!» Бог хлопнул меня по плечу. «Но не расслабляйся, надо готовиться к новым гостям». «Да, тут он прав на все сто процентов. В покое нас не оставят, и надо готовиться к тому...» что при встрече со следующими врагами часть навыков я использовать не смогу. Но может быть получится компенсировать это повышением уровня Месмирайза? Все же я только что получил еще одно очко улучшения. Вы повысили комбинацию цвета и обмана Месмирайз уровень 3. Вызывает на 3 секунды вашу копию, повторяющую последнюю магическую атаку с 400% эффективности. Откат 1 минута. Вот это да! Если второй уровень был сильнее первого, но отличался от него не так уж сильно, то на третьем Месмирайзе произошел качественный скачок, существенно поднявший мои шансы в любой будущей драке. хе <как> хе Тихий шуршащий звук, похожий на чье-то легкое покашливание, отвлек меня от радостных мыслей. хе <как> хе Тела. Бо первым сообразил, откуда идет этот звук, и указал в сторону только что подбитых мной вестников. Вестников, которым я размозжил головы, о чьей смерти я прочитал в логах и даже получил за это награду, но которые снова начали шевелиться. Усиление. Недолго думая, я попробовал достать их выстрелом со словом «князя». Все, что мне сейчас доступно из моего атакующего арсенала. Но подобная атака их даже не поцарапала. Вокруг тела первого поднимающегося вестника вспыхнула серая пелена, принявшая на себя весь удар, и все. «Это не ты опять устроил?» Бо, испытующий на меня, посмотрел. А до меня неожиданно дошло, что же происходит. «Жетоны хаоса!» В прошлый раз, чтобы обойти запрет на создание голема известника, я использовал его же нагрудный знак. «И вот вопрос...» А что может помешать самому хаосу через эту штуку воскресить своего последователя? На мой взгляд, ничего. Особенно здесь, в пределе. Рванув вперед, я попробовал сорвать эти жетоны с наших врагов. И если с первым вестником у меня это получилось... Рука, правда, обгорела при пересечении серого защитного поля, но до лечения это поправит. То со вторым вышел облом. Он просто принял мой рывок на блок, а потом откинул меня в сторону. «Как же я давно хотела тебе врезать, кот!» Я еще летел в воздухе, когда Вестник заговорил, и я тут же узнал этот голос. «Олеся?» Моя старая знакомая, которая ради силы пошла на сделку с хаосом, и вот, похоже, получила повышение аж до Вестника. Впрочем, несмотря на то, что передо мной точно была Олеся, теперь я узнал не только голос, но и фигуру. Разговаривать она, похоже, со мной пока не собиралась. «Хаос, спасибо, что вернул меня!» Вместо этого девушка, как и ее предшественник, сначала поблагодарила свою родную стихию. И только потом повернулась ко мне. «Везет тебе на знакомых!» Стоящий рядом Бо явно вспомнил про Петровича, с которым мы недавно столкнулись в несколько похожей ситуации. А я невольно посмотрел на ситуацию со стороны. Вот что теперь будет дальше? Олеся призовет силу Хаоса, Я попробую потянуть время, а потом достать ее с помощью Месмерайза или пришедшей в себя Сафи. Но этого ли я хочу? Сражаться, забыв о других способах решения проблем, мой ли это путь? Ведь раньше, когда я не был так силен, насколько чаще я находил не самые очевидные выходы из ситуаций, вместо того, чтобы решать их силой. Может быть, пора вернуться к истокам? Я не хочу с тобой драться. Я внимательно посмотрел на Олесю. И попробовал понять, чего же девушка сейчас желает, о чем думает, какие мои слова смогли бы заставить ее пересмотреть свои планы. И возможно ли это для Вестника в принципе? Впрочем, на последний вопрос ответ точно «да». Сабутей же смог, значит, и для других это возможно. Нужно просто решиться и побороть страх.